Глава двадцать Для начала ликвидировать следы преступления. Фу ты, не в том смысле. Какой бы холодной и циничной ни была Грета, она, во-первых, остается его матерью, а во-вторых, не очень молодой женщиной. Так что причинять ей реальный вред Кай не хотел. Больше не хотел. Хотя только что, буквально пять минут назад, готов был сделать это. Уничтожить их всех. До единого. Даже женщин и детей. Потому что это не люди. Это мутанты. И внешне, и внутренние, Мутанты, ненавидящие обычных людей и собирающиеся уничтожить большую часть населения Земли а остальных сделать своими рабами. Анненербе, по сути, раковая опухоль на теле человечества. А что делают со злокачественной гадостью? Правильно, удаляют. Кардинально. Жестко. Сразу. Наверное, да. Нет, совершенно точно, тотальная санация была бы самым оптимальным решением проблемы анненербе. А потом Кай ликвидировал бы и себя, как самую серьезную угрозу человечеству, потому что ему незачем было жить. И не для кого. И заложенная в генах программа ненависти ко всем и вся давала о себе знать все чаще. И уходила на дно души все неохотнее. Но теперь, когда он знает о сыне... Радость и надежда на несколько мгновений высушили булькающую черную бездну, и удушающую ненависть ослабила хватку, позволяя дышать полной грудью. И вернув способность мыслить логически и обдумывать свои действия. Хотя обида, гнев, ярость и ненависть полностью не исчезли. «Грета, Грета, что же ты наделала?» Ну что ж, теперь не обессудь. Фридрих фон Клотс. При одной мысли об этой твари, на протяжении долгих месяцев глумившейся над беременной не от него женщиной, над его, Кая, родной половинкой... Нет, нельзя. Остановись. Разберешься с ним, но позже. Месть — то блюдо, которое подается холодным. А сейчас надо вернуть все на свои места. Стереть из памяти Греты события последних двадцати минут. Надеть ей на руку ее браслет и снова залечь на диван, умирая. Грета вздрогнула, и озадаченно всмотрелась. — Где она? — Да, в комнате сына, где же еще? Ему стало плохо, он попросил воды, она пошла выполнять его просьбу. А вот и не пошла. Стоит столбом посреди комнаты, а Кая уже совсем худо. Вон лежит на диване без движения, глаза закатил, губа до да крови прокушена. Что-то тут не так у них в Альпах. Стоило им сыном пробыть здесь больше недели, как и у него, и у нее начались проблемы со здоровьем. И водой сейчас Каю вряд ли поможешь. Нужен врач. Женщина развернулась и выбежала из комнаты, трубя во всю мочь. Врача! Каю нужен врач! Срочно! Через три минуты она вернулась с одним из местных эскулапов. Тот осмотрел важного пациента. Обнаружил у него пониженное давление, слишком частый пульс, собрался было вкатить какой-то препарат, причем внутривенно, но пациент оказался недисциплинированным и послал доктора в очень грубой, очень некорректной форме, в дурно пахнущее место. «Нет, все-таки Россия ужасная страна». Там даже лучшие представители арийской расы имеют проблемы с дисциплиной и воспитанием. Грета, которой присоединилась вернувшаяся Брунгильда, попыталась убедить Кая не сопротивляться лечению, но очень быстро поняла, что лучше не вмешиваться и просто оставить приболевшего мужчину в покое. «Ну и ладно». А мы пока пойдем обсудим результаты обследования Брунгильды. Сегодня ведь была последняя консультация, и завтра можно отправляться домой. Когда дверь за женщинами захлопнулась, Кай минуты три полежал на диване, изображая недомогание вдруг вернуться. А потом сел и осмотрелся в поисках своего нетбука. «Да». Он сам после возвращения домой постарается освободить Вику и разобраться с белобрысой скотиной, но продублировать ситуацию не помешает. Надо срочно сообщить семье Демидовых, что их дочь и сестра жива и находятся в плену у Фридриха фон Клодца, а заодно и координаты паучьего гнезда дать, хотя бы приблизительные. Насколько он помнил, отчим Вики вроде бы служит в ЦРУ, причем не бумажки перебирает. Винсент Морена – полевой агент, он в два счета отыщет Вику. Если у него Кая, не получится отыскать ее в один счет. Так, нетбука на столе нет. Маменька предусмотрительно прихватила его с собой. Ну да, она ведь по-прежнему уверена, что обман не раскрыт, и Кай на том же коротком поводке. Что ж, пусть думает. Он своим безупречным послушанием ослабил их бдительность и теперь сможет действовать относительно свободно. Итак, задача максимум. Навсегда распроститься со сточертевшими подземельями. Уйти из Аненерба и жить спокойно и счастливо рядом с любимой женщиной. Всего лишь? Ага. Уйти не проблема, но ведь они не оставят его в покое, будут преследовать везде и всюду, он ведь не человек для них, а сосуд с драгоценнейшими генами. А если они еще и узнают о том, что как минимум внешность свою он передает по наследству... Достаточно увидеть Михаэля, чтобы понять это. Крысы подземелья сделают все возможное, чтобы вернуть беглеца. Кстати, а почему Фридрих еще ничего не заподозрил? Странные глаза ребенка не могли не привлечь его внимания. Неужели он не вспомнил, у кого еще имеется такое серебро с фиолетовым пламенем? Не вспомнил, потому что не мог вспомнить. Кай никогда не общался с Фридрихом достаточно близко, и всегда при нем был в очках. Фон Клоц ведь обычный человек, пусть и правильной крови, и ему не положено знать о существовании сверхчеловека. И малышу пока всего лишь чуть больше месяца, радужка глаз еще меняется. Кай почувствовал, как снова потеплело в груди. «У него есть сын!» Сын от любимой женщины, которая знает, чувствует, кто его настоящий отец. Фрице ведь жаловался, что ребенок его терпеть не может и заходится в крики от прикосновения чужих рук. А это значит? Это значит, что Михаэль унаследовал не только внешность отца, но и его способности. Он тоже эмпат а все остальное, если есть, проявится со временем по мере взросления мальчика. Так, ладно, хватит мечтать, надо действовать. И если программу «Максимум» он пока не знает, как осуществить, то уж программу «Минимум» освоить обязан. Освободить Вику с ребенком и отправить их домой к матери и брату, и сделать все возможное и невозможное чтобы крысы подземелья считали сына Виктории Демидовой ребенком фон Клотца. А он, Кай, потом подтянется, когда обдумает максимум. Так, нетбук Грета уволокла, но у него еще смартфон в запасе имеется. Если бы аппарат лежал на столе, мать и его прихватила бы, но мобильник притаился в нагрудном кармане рубашки и о нем забыли. — Вот только одна проблема. Сеть тут есть не везде. — Ничего. Завтра они возвращаются домой, и в аэропорту он сможет выйти в интернет, найти координаты Демидовых и отправить им сообщение. — Что? Грета и Брунгильда всегда рядом? — Предположим, не всегда. В мужской туалет им хода нет. Кай криво усмехнулся. Дожил, приходится прятаться в сортире от матери и жены, но ничего не поделаешь. В его ситуации либо разгромить Ананерба глобально, уничтожив всех до единого, либо тщательно просчитывать каждый шаг в поисках пути на волю. А поскольку первый вариант теперь после появления в его жизни надежды неосуществим, придется прятаться в том числе и по туалетам. Он смог довольно быстро найти координаты Демидовых. Не самые последние люди в европейском бизнесе и отправил сообщение по двум электронным адресам. Александре, матери, и Вячеславу, брату. Хоть одному, да дойдет. «Ты что там так долго?» Подозрительно нахмурилась Грета, увидев возвращающегося сына. «Мы уже волноваться начали. Посадка давно уже идет, а тебя все нет и нет». «Мама, а тебе не кажется, что задавать подобные вопросы не очень тактично?» усмехнулся Кай. «Тебе в подробностях описать весь алгоритм моих действий в уборной?» «Нет уж, уволь!» поморщилась женщина. — Ну, хватит болтать! — раздраженно прошипела Брунгильда. — Пойдемте скорее, я устала. Хочу хоть немного отдохнуть в нормальном самолете, пока мы не пересели на этот ужасный внутрироссийский рейс. Но зачем нам возвращаться, Кай? Давай останемся здесь, в Альпах, у нас так хорошо! — Тебе хорошо, а нам скайм, плохо. Холодно поджала губы Грета. И у него были ужасные головные боли, и я себя неважно чувствовала. Нам необходима та мощная энергетическая подпитка, которая имеется лишь там, на Урале, и без которой тебе, деточка, не обойтись, если хочешь зачать правильного ребенка. Так что хватит капризничать. Правильного ребенка. У меня уже есть неправильный. И еще будет тоже неправильная. А вы как-нибудь без меня. Ладно? Глава двадцать третья. Самым трудным теперь было делить одну постель с ледяной мамбой. Иначе свою безупречно красивую супругу Кай теперь воспринимать не мог. Ему все время вспоминался недавний сон, где его малышу угрожала смертельно ядовитая змея. И, видимо, голос, разбудивший его Брунгильда, наложился на образ мерзкой гадины. Но Кай видел теперь в сексуально озабоченной красотке реальную угрозу Михаэлю. Идеальным вариантом было бы отселить жену из своих апартаментов, но, увы, Сделать этого Кай не мог. Во всяком случае, до тех пор, пока не освободит Вику и сына, и приходилось терпеть похотливые приставания Брунгильды. А поскольку у красотки теперь вообще ничего не получалось, даже физиология Кая перешла на сторону разума и чувств, то атаки становились все чаще и чаще. И спать получалось все меньше и меньше, что не могло не сказаться на общем состоянии организма в целом и ментальных способностей в частности. За два дня, прошедших после их возвращения из Альп, мужчина вымотался так, словно все эти дни ворочил камни, расчищая очередной тоннель. Но на открытый конфликт с женой он пока не шел. И даже не бежал, хотя очень хотелось, очень. Потому что неудовлетворенная Брунгильда превратилась в настоящую ведьму. Она истерила по любому поводу. Набрасывалась на всех, кто попадался на пути, закатывала скандалы свекрови, требуя от нее повлиять на сына. Но Грета ничего не могла сделать. Кай ссылался на последствия альпийского приступа и просил дать ему всего лишь несколько дней нормального, полноценного отдыха. — Мама, пусть моя жена поживет пока в гостевой комнате, — просил он. Но Брунгильда и слышать ничего об этом не хотела. В общем, та еще обстановочка. А тут еще Лок куда-то запропастился. В первый день после возвращения обожаемого хозяина Собакевич не отходил от него ни на шаг, чем немало раздражал Брунгильду. Вечером Кай очень долго сидел с хвостатым другом на выступе скалы, глядя в сторону спрятавшегося в густом лесу паучьего гнезда. «Потерпите, родные мои, папа скоро придет за вами», — шептал Кай. «Мне надо дня два-три, не больше!» «Что? Он мог бы вырубить всех обитателей пещер, помчаться к паучатнику, засандалить ментальный удар всем, кто там находился, взвалить Вику на плечо, Михаэля подхватить подмышку и с молодецким гиканьем ломить сквозь лес к ближайшему жилью? Ну да, ну да». Главное, не забыть нацепить при этом костюм супергероя. Красные труселя поверх трико или плащ какой, но обтягивающий трико обязательно должно быть. Без этого супергерой не супергерой. Нет, он, конечно, может отключить на какое-то время всех своих соплеменников, но, во-первых, от силы минут на десять, а во-вторых, после этого домчаться сможет разве что до выхода из пещеры, где благополучно и свалится безвольной амебой. Он и без тотального контроля над разумом соплеменников сможет уйти незамеченным. Главное – не привлекать к себе внимание и подготовить место, где он спрячет свою семью. Настоящую семью. Спрячат до тех пор, пока сюда не приедут родные Вики. Зачем прятать, когда можно просто отвезти маму с сыном в город и поселить их в съемной квартире до приезда Демидовых? Слишком опасно. За долгие годы обитания в местных пещерах члены Анненербе обросли многочисленными связями и контактами в том числе и в полиции, и в других сферах жизнеобеспечения города. И велика, очень велика вероятность наткнуться на кого-то из способников истинных арийцев. Поэтому место должно быть не менее уединенным, чем тюрьма фон Клодца, и, похоже, такое место есть. Во время посиделок на горе Кай не раз видел одинокий дымок, поднимающийся километрах в пяти-шести с противоположной поучему гнезду стороны горы. Ближайшее село находилось в километрах в двадцати западнее, а там, откуда шел дым, шумело на ветру бескрайнее море тайги. И в ближайшие дни, лучше всего завтра, «Надо будет отправиться в том направлении на разведку!» «Лок!» Кай притянул к себе лобастую голову пса и указал в сторону тоненькой струйки дыма. «Нам с тобой надо будет сходить туда!» «Мне кажется, там нам помогут!» «Я чувствую!» Зверь вдруг подпрыгнул на месте радостно гавкнул и нетерпеливо переступил передними лапами. «Погоди -ка — Погоди-ка! Кай сжал ладонями улыбающуюся мордень и внимательно всмотрелся в золотисто-карие глаза пса. — Ты что, знаешь, кто там живет? — Друг. — Еще один друг. — Как и я? — Здесь дом. Там друг. — Отец. — Чей отец? — озадаченно приподнял брови Кай. «Отец, я!» «Твой?» «Да!» «Так вот оно что!» — улыбнулся Кай. «Вот к кому бегала волчица!» «Ну что же, отлично! Завтра навестим твоего папашку, а заодно и с его хозяевами познакомлюсь!» «Но завтра Лок не пришел!» Кай прождал его до позднего вечера, досадливо отмахиваясь от осточертевших приставаний жены, но пес так и не появился. И на следующее утро тоже. Кай и так не находил себе места, думая о страданиях Вики, а тут еще и это... Он не слышал пса. А это могло быть только в двух случаях. Либо зверь ушел слишком далеко, либо... Нет. Он просто убежал охотясь за добычей, и с Собакевичем все в порядке, потому что не может быть по-другому. Но искать потеряшку Кай сейчас не может, главное сейчас судьба его женщины и его сына, а мохнатый парень найдется сам, а пока придется отправляться на поиски лесного отшельника одному. Рядом снова зудела о чем-то Брунгильда, но мужчина ее не слушал. Он переоделся в джинсы и ветровку, натянул на ноги удобные кроссовки и направился к выходу. «Ты куда?» — истерически взвизгнула жена. «Ты что, не понял, что я тебе сказала только что?» «Почему не понял? Я вообще тебя не слушал». «То есть?» «То и есть». Неужели ты еще не поняла?» Кай остановился у двери и холодно осмотрел красотку с головы до ног. «Мне абсолютно безразлично и твое мнение, и твои мысли, и твои слова. Как, впрочем, и тебе. Вас с Гретой волнует лишь продолжение рода. Вот на этом и остановимся». «Так именно это ты и отказываешься делать!» Топнула ногой Брунгильда. «Я...» «Отстань. Тебе же сказали, мне надо отдохнуть. Тогда все наладится. А рядом с тобой полноценный отдых невозможен. Поэтому я иду гулять». «Но сейчас еще день. Ты обгоришь». «Не обгорю. Во-первых, сегодня пасмурно. А во-вторых, в лесу сплошная тень». — Ты хотя бы не суйся туда, где могут быть охотники! — проворчала жена. — О майнгот! Какая забота! — саркастически усмехнулся Кай. — Не волнуйся, дорогая, я сам заинтересован в неприкосновенности хранилища столь драгоценных генов, поэтому гулять иду в совершенно ином направлении, на противоположную сторону горного склона. «Можешь потом просмотреть камеры видеозаписи?» «Очень надо!» — фыркнула Брунгильда. «А все равно ведь проверит. Ну и на здоровье. Сейчас он уйдет совершенно открыто, не таясь. Таиться будет потом. Скорее всего, завтра». Кай отправился на прогулку не просто открыто, демонстративно. Обычно он пользовался своим личным выходом, но сегодня пошел через тоннель, в сторону главного входа в подземелье, потому что лучше не перейти через гору, а пройти ее насквозь. Ведь главный вход-выход находился как раз с нужной сегодня стороны. Встречавшиеся по пути соплеменники с удивлением рассматривали одетого по походному Кая. Куда это их сверхчеловек собрался посреди белого дня? Они ведь не знали о его ежедневных прогулках, а сами по доброй воле на поверхность не выползали. Но если большая часть встреченных всего лишь удивлялась, то поведение трех из них привлекло внимание Кая. Если бы так себя повел только один человек, внимание ушло бы вместе с хозяином, но потом и второй. И третий, при виде направлявшегося к выходу Кая, вздрагивали. Бледнели. Один, правда, покраснел, и ускоряли шаг, стараясь как можно быстрее миновать самого истинного из арийцев. Чем и вынудили его сначала насторожиться, а потом повнимательнее прислушаться. И Кай буквально содрогнулся от вон липкого трусливого страха, исходившего от всех троих. И страх этот был связан с... Лок? Они все-таки посмели? Кай развернулся и ринулся вдогонку за последним из троицы. Как его там? А, Гюнтер, кажется. Гюнтер, постой. Но тот лишь ускорил шаг, сделав вид, что не слышит. «Тебе лучше остановиться самому!» Понизил температуру голоса до минусовой Кай. «Иначе...» «А? Что?» Включил дурачка Гюнтер. Кай вспомнил, где работал и этот, и те двое типчиков. В лаборатории, занимающейся новейшими технологическими исследованиями. Именно там изобрели и парализатор, и те браслеты. «Ты мне?» Тебе, конечно. Ты видишь здесь других гюнтеров? Ох, прости, задумался, не услышал. А ты что-то хотел? Блондин, а других тут не водилось, изо всех сил пытался сохранить лицо, но оно, лицо, все время ерзало и морщилось, не поспевая за бегающими глазами. Хотел. Где мой пес? Что? Кто? Какой пёс? – заявил Гюнтер. Кай молча снял очки. Ладно, ладно, я скажу. Вспотел от ужаса Тихнай. Он на скале с Дитрихом. Зачем? Сохранять спокойствие было все труднее. Зачем вам понадобился мой пёс? Я ведь предупреждал. Это все Дитрих. — заголосил Гюнтер. — Мы говорили ему, не надо, но все наши подопытные слишком мелкие, а нам нужен вес человека. Мы собирались отловить в лесу кого-то из людишек и испытать прибор на нем, но Дитрих вспомнил про твоего пса. Мы не хотели, а он сказал, ты все равно ничего не узнаешь. И вчера, как по заказу, твой зверь выбежал из леса с этой стороны горы». Ну, Дитрих, и выстрелил в него стрелкой со снотворным. А потом мы подождали до утра, узнаешь ты или нет. Все было тихо, и Дитрих потащил пса на скалу. Зачем? Сбрасывать. Глава двадцать четвертая Прости, что? — тихо переспросил Кай, чувствуя, как темная пелена ярости снова накрывает рассудок. — Да ты не волнуйся! От одного вида распространившегося на всю радужку фиолетового пламени у злосчастого изобретателя произошла полнейшая разбалансировка организма, и самым неприятным были нетрясущиеся, как желе... Губы о приближающейся цунами глобальной диареи. С собакой все будет нормально, вот увидишь. Мы новый прибор изобрели. Это настоящий прорыв. Нам бы за него Нобелевскую премию дали, если бы узнали. Мы теперь можем уменьшать гравитацию. Опыты на маленьких собаках были на 70% положительными. Прибор замедляет падение и подопытный плавно опускается на землю. Мы сбрасывали и большие камни, почти всегда получалось. Но прибор необходимо откалибровать на живой организм. Вот мы и... не надо! Пожалуйста, не надо так на меня смотреть! Они на карандаше! На карандаше! Характерный звук подтвержденный не менее характерным запахом, констатировал печальный факт. Цунами накрыло бедолагу. Кай с отвращением оттолкнул от себя обгадившегося соплеменника и помчался к выходу из подземелья. Главное – успеть. Карандаш, цилиндрообразный выступ скальных пород в полукилометре от входа в подземелье – был излюбленным местом каждого подрастающего поколения истинных арийцев. Там происходило своеобразное посвящение, испытание на храбрость и ловкость. Надо было сначала вскарабкаться на почти отвесную стену, а потом спрыгнуть с нее точно на натянутый внизу тент. Каждое такое посвящение заканчивалось, в лучшем случае, несколькими переломами. Но традиция сохранялась. Хоть какой-то выброс адреналина – это раз. Будущие властелины мира должны уметь не бояться риска, опасности и боли – это два. Кай, разумеется, в этом кретинизме не участвовал, но не один раз видел во время своих прогулок карабкающихся вверх парней и девушек и срывающихся вниз с немалой высоты тоже. Да и сам он любил иногда постоять на вершине этого выступа. Вид оттуда открывался великолепный. Потому что высота карандаша не меньше ста метров, а площадь от силы метра три в диаметре. И там, на вершине, казалось, что ты паришь в воздухе. Попасть на этот выступ можно было вполне комфортно. С горой он соединялся пологой широкой перемычкой. И оказалось, что карандаш облюбовали не только придурочный молодняк, но и повернутые на науки изобретатели. Экспериментаторы хреновые. Если Земля когда-нибудь и погибнет, то только благодаря научной любознательности высоколобых психов. Один их адронный коллайдер чего стоит? подложили под европу мину замедленного действия и усиленно раздувают фитиль под ней частицу бога видите ли отыскать хотят или еще круче механизм образования черных дыр и успокаивают так мы же маленькую дырочку создадим ага а вы знаете как потом остановить рост этой дырочки чтобы она не всосала в себя сначала Землю, а потом и всю Солнечную систему. Хорошо хоть, что этот их коллайдер не работает. Хоть какая-то польза от ученых западного подразделения нербе в непосредственной близости от пещер которого проходила часть этого гигантского бублика. Задыхаясь больше от ярости, чем от быстрого бега, Кай помчался к карандашу. «Если эта ученая тварь причинит вред Локу...» «Хотя он уже причинил, вырубив пса почти на сутки...» «Поэтому Кай и не слышал Собакевича, а теперь слышит...» «Там всего понамешано. И страха, и злости, и боли, и неудержимого желания перегрызть стягивающие лапы веревки...» и отчаянной надежды на появление хозяина. Но вот Лок, кажется, почувствовал приближение друга и взвыл так громко, так радостно, что Кай невольно улыбнулся. «Да-да, парень, это я. Теперь все будет хорошо. Я уже близко». Он действительно уже почти добежал до подножия карандаша, где едва не налетел на смотревшего вверх еще одного технаря-подельника, имени которого он не помнил. Увлекшийся экспериментом тип не замечал никого и ничего вокруг. Из-за плотной плащ-палатки и темных очков на поллица экспериментатор имел сейчас так называемое «тоннельное зрение», направленное вверх где возле судорожно извивающегося на самом краю связанного пса стоял главный изобретатель — Дитрих. Он держал в руках небольшой плоский прибор, формой и размерами напоминающий нетбук, и что-то регулировал на панели прибора. — Ну что, ты скоро там? — прокричал снизу его помощник. «У меня уже глаза слезятся от солнца, даже очки не помогают!» «Погоди ты!» — отмахнулся Дитрих. «Если я снова ошибусь, животное подохнет! Он и так уже переломал все лапы и, похоже, ребра! Тяжелый, зараза! Я неправильно вес определил! Надо было не на глаз, а точно взвесить!» «Ага, и на чем?» наши лабораторные весы рассчитаны на 10 килограммов и договорить он не успел клацнув зубами начал медленно заваливаться на бок и вовсе не от ментального удара а от самого обычного на отмаш по челюсти а потом ему добавили ногой по ребрам и заполировали тычком висок чтобы отрубился надолго да Можно было ударить ментально, но Кай, услышав о травмах пса, озверел. Он даже зарычал, нанося удары. А когда безымянный для него тип потерял сознание, Кай медленно поднял пылающий фиолетовым взгляд вверх. И встретился с взволнованным, но и только взглядом Дитриха. «Никакого страха. Лишь раздражение и недоумение». «Кай, ты что творишь? Ты ведешь себя как дикарь с Гондваны. Зачем ты изувечил Вольфа?» «О, это был Вольф. Ну и фиг с ним». «Медленно, не делая резких движений, отойди от моего пса и спускайся вниз». — хрипло произнес Кай, концентрируя всю ментальную мощь для удара. — И тогда я накажу тебя не очень сильно. Хотя все будет зависеть от тяжести травм Лока. — Я все пытался вспомнить, как зовут этого зверя, — пробурчал Дитрих, снова сосредоточившись на дисплее прибора. — Слушай, а ты знаешь его точный вес? тогда я гарантирую, что на этот раз все пройдет нормально и дополнительных переломов у животного не будет. «Ты что, не слышишь меня?» — брякнул металлом приказа Кай. «Ты хочешь стать овощем?» «Ой, да ладно тебе!» Дитрих, не отвлекаясь от прибора, поднял левую руку, на которой был надет точно такой же браслет, как у Греты. «Можешь сколько угодно сверлить меня глазами, мне все равно. От ментального воздействия я защищен, а для физического тебе надо подняться сюда, но ты не успеешь», — торжествующе объявил он. «Я откалибровал настройку, и теперь можно продолжить эксперимент». И он ногой столкнул затихшего было пса со скалы. Страдальческий, захлебывающийся визг и тяжелое тело стремительно полетело вниз. Кай рванулся к подножью карандаша, надеясь поймать друга, и в следующую секунду застыл от изумления. Несущееся вниз тело вдруг словно упало на невидимую подушку и начало плавно, как парящая пушинка, спускаться где и легло прямо у ног Кая. «Получилось!» — возбужденно заорал Дитрих. «Ну, что ты теперь скажешь? Разве это не стоило жизни какой-то собаке? Теперь я и сам попробую спрыгнуть! С моим антигравом мне ничего не страшно! Я буду летать, летать!» и он лихорадочно начал перенастраивать прибор, совершенно забыв о Кае. А тот опустился на колени перед жалобно поскуливающим псом и начал осторожно распутывать веревки. «Ничего, парень, потерпи. И не такие раны лечили, верно? Но придется, конечно, полежать, пока кости не срастутся». «Больно?» «Я знаю, потерпи». «Злой?» «Плохой!» Делать боль. Он больше не будет. Буду. Раздалось сверху. Очень даже буду. Я гений. Теперь можно рассказать об антиграве президиуму. Гений. И впавший в полный неадекват Дитрих шагнул со скалы, прижав к груди прибор. Кай очень надеялся, что псих разобьется, но нет. Тот парил в воздухе точно так же, как за несколько минут до него лог, и орал от восторга маршевую песню Третьего Рейха, не забывая при этом глумливо показывать Каю защитный браслет. А когда до земли осталось не больше трех метров, Дитрих вытащил из кармана куртки еще и парализатор. «Это так, на всякий случай, чтобы ты глупости не наделал сейчас!» А потом ты успокоишься, тем более, что псина твоя почти не пострадала, и поймешь, ради какой великой цели смог быть полезным этот никчемный зверь. Так что не дергайся и дай мне уйти. Кстати, надо охрану вызвать. Пусть беднягу Вольфа к врачу отнесут. Не слабо ты его отделал. Скоро ты ему позавидуешь. Холодно произнес Кай, чувствуя покалывание в висках от скопившейся там колоссальной мощи. Ой, — Ой-ой-ой! — продолжал кривляться Дитрих, встав, наконец, на землю. — Браслет! Не забыл? Ладно, ты, я вижу, совсем не хочешь ничего понимать. Придется тебя нейтрализовать, а Грете я потом все объясню. Очухался же ты один раз, очухаешься и снова... И он направил парализатор на Кая. Вернее, собрался направить, потому что вдруг почувствовал, как браслет на руке мгновенно раскалился, причем так сильно, что кожа под ним пошла волдырями. А потом потом на разум обрушился чудовищный удар превращая его разум в булькающее месиво в котором утонули накопленные знания интеллект способность мыслить <мяк> обиженно произнес дитрих переведя опустевший стеклянный взгляд на руку <мяк> и, прижав покрытые волдырями запястья груди, горько расплакался и Кая, и пуская сопли. «Сам виноват», — дернул щекой Кай, подбирая с земли антиграф. «Не надо было красть лока и провоцировать меня». «Так, теперь подчистим память Вольфа, потом на очереди Гюнтер и... кто там еще знает об испытаниях антиграфа?» Этого прибора нет. «Нет, и не было никогда. А нам с Викой он пригодится. Я чувствую это». Глава двадцать «Он так устал, что, наверное, забыл запереть за собой дверь». Сил хватило лишь на то, чтобы доволочь ставшее неподъемно каменным тело до кровати и свалиться, не раздеваясь. Но заснуть он не успел. Дверь вдруг словно взрывом отбросила к стене. Бедняга грохнулась спиной о камень и страдальчески вскрикнула. «Ты что, окончательно свихнулся?» Заорала влетевшая в комнату Грета. Вид у председателя Президиума Восточного подразделения Нербе оставлял желать лучшего. Ну, хоть чуть-чуть лучшего. Такой взъерошенный и неопрятный Кай мать еще не видел. Наспех наброшенный на длинную фланелевую ночную сорочку халат был кое-как перехвачен поясом от другого платья. Обычно туго стянутые в гулю светлые волосы свисали длинными лохматыми прядями. На лице виднелись остатки наспех стертой косметической маски. Грета явно собиралась ложиться спать. Она никогда раньше не позволяла себе появляться перед кем бы то ни было в подобном виде. — Знаешь, твой вид... — устало проговорил Кай, с трудом садясь на кровати. Провоцирует меня на точно такой же вопрос. «Что за полуночный психоз, Грета?» «Наглец!» Перешла на ультразвук мать, подлетая к мужчине вплотную. «Ты что себе позволяешь, мальчишка?» Она размахнулась, собираясь, видимо, вкатить сыну по щечину, но Кай ловко перехватил занесенную руку и оттолкнул от себя похожую на фурию женщину. «Грета, осторожнее! Твое биологическое родство со мной не дает тебе права!» «А ты решил, как я посмотрю, что все права сейчас сконцентрированы у тебя?» Прошипела Грета, усаживаясь на ближайший стул. «Раз ты у нас такой сверхчеловек, то и закона наши для тебя, фу, так, безделится, «И все остальные члены организации...» Твои друзья, коллеги, знакомые, они всего лишь мусор, с которым можно поступать, как с мусором. И мать, и жена тоже мусор. — А, вот оно что! Криво усмехнулся Кай, потирая пульсирующие болью виски. — Ты со скандалом ворвалась ко мне в неурочное время только из-за того, что я заставил Брунгильду ночевать в другом месте? Так это вынужденная мера. Она меня достала после возвращения из Альп. Четко ведь было сказано, мне необходим отдых для восстановления сил, но твоя обожаемая невестка словно не слышала. За прошедшие дни я спал от силы часов десять, в целом. А она все липла и липла, как слизень какой-то. Его аж передернуло от годливости. «Мой неурочный визит...» «Ах, вот как это называется!» «Не ерничай. Так вот, мой неурочный визит вызван не твоим хамским поведением в отношении жены. Об этом я собиралась поговорить с тобой утром. О чудовищном уроном, который ты нанес сегодня нашему общему делу!» К концу фразы, начатой вполне спокойным, пусть и ледяным тоном, Грета снова перешла на ультразвук, вскочила со стула и заметалась по комнате, пиная все, что попадалось на ее пути. — Вся! Вся лаборатория современных технологий в полном составе выведена из строя! Умница, Дитрих! Наша гордость! Наша Надежда, гениальный изобретатель, пускает слюни и играет с машинками. Его ассистенты, Гюнтер, Вольф, Клаус и Тео, мычат что-то невразумительное и ни черта не помнят о своей последней разработке. А ведь они готовили какую-то сенсацию. Дитрих намекал, что изобрел что-то совершенно фантастическое, и вот-вот покажет нам и вдруг такое. При этом вся лаборатория разгромлена, жесткие диски уничтожены, информация из компьютеров стерта. Так, я не понял. Медленно, цыдя каждое слово сквозь зубы, произнес Кай. А при причем... Тут я. Ты, дурачка, ты из себя не изображай. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ты. Довольно жестко о чем-то поговорил с Гюнтером, да так, что бедняга о прометью кинулся в свою комнату менять брюки и белье. А ты побежал в направление карандаша, откуда вскоре вернулся, неся на руках пса и сказал охранникам на входе чтобы кто нибудь сходил к скале и привел оттуда дитриха и вольфа один превратился в младенца а другой избит до полусмерти вольф ничего толком рассказать не смог он не помнит события последних не то что часов месяцев тебя пока решили не трогать ты был слишком разъярен стали выяснять Чем же занимался Дитрих? Нашли остальных его ассистентов, в том числе и переодевшегося Гюнтера. Никто ничего не помнил. Вообще. Гюнтер даже разговора с тобой не помнил. Пошли в лабораторию, а там разгром. И что, ты по-прежнему будешь утверждать, что ты тут ни при чем? Нет, не буду. Дитриха покалечил я. Но это сгоряча. Не надо было ему трогать моего пса. Этому придурку стало не хватать лабораторных животных, и он решил задействовать для опытов моего Лока. А я ведь предупреждал. Но этот яйцеголовый решил, что защищен этим вашим дурацким браслетишком, и посмел глумиться надо мной. А потом сбросил со скалы Лока. Ну, я и психанул. Первым под руку попался Вольф, я его отметелил, а потом сверху спустился Дитрих и вытащил из кармана парализатор. А мне, ты знаешь, еще в прошлый раз не очень понравилось действие этого приборчика. Ну, я и ударил. Ментально. Не надо меня злить. Потом поднял переломанного пса и поспешил к доктору. И все то время, пока Краух возился с Локом, я был рядом, можешь спросить самого Крауха. Да и камеры ваши следящие просмотреть, так что насчет Дитриха каюсь, было, но он должен со временем восстановиться. Надеюсь. А что касается всего остального, полный бред. С какого перепугу мне громить лабораторию и стирать память этим яйцеголовым? Мне они все до голубой звезды. Хотя нет, в свете последних тенденций, до желтой звезды. Он еще и шутит! Дернула щекой Грета, но по глазам женщины было видно, что недавняя убежденность в причастности сына к уничтожению лаборатории дала трещину. Причем весьма серьезную такую трещину. Изуродовал одного из лучших ученых и Хохмид! «Другим урок будет, и сто раз подумают, прежде чем соваться к тем, кто под моей защитой», — холодно произнес Кай. «Кстати, на руки Дитриха под браслетом кожа пошла волдырями, словно от ожога». «Ну, наверное, ваш хваленый браслет раскалился, прежде чем крякнуть», — усмехнулся мужчина, снова укладываясь на кровать. «Грета, давай утром поговорим, когда ты просмотришь все камеры и убедишься, что я весь вечер просидел у Крауха, а потом сразу пошел сюда. Под горячую руку попалась женушка со своими похотливыми приставаниями, ну, я и поступил с ней довольно жестко. — Да уж, — покачала головой Грета, — жестче некуда, повел себя как дикарь, честное слово. У бедняжки теперь жуткие синяки на предплечьях. А не надо было сопротивляться и пытаться выцарапать мне глаза. Вот и пришлось применить к ней грубую физическую силу. Отволочь в гостевую комнату и запереть ее там. Причем, заметь, я не стал воздействовать на нее ментально. И неважно, что просто не мог. Исчерпал себя за вечер до самого донышка. Шутка ли, сидя под дверью лазарета, где Краух возился с переломами собаки, отыскивать всех ассистентов Дитриха одного за другим и стирать им память последних месяцев? А того, кто был в этот момент в лаборатории, Тео, кажется, заставить громить лабораторию и стирать информацию. Зачем он все это делает, Кай не знал. Разумом не понимал, а вот его интуиция буквально заходилась в истерике, не отключая сигнал тревоги до тех пор, пока он не закончил. Теперь никто ничего не узнает о существовании антиграва. Прибор остался в единственном экземпляре, и Кай абсолютно точно знал. В ближайшее время эта штука сыграет жизненно важную роль. Какую, когда, что это будет, неизвестно, но будет совсем скоро. Сам антиграф Кай спрятал там, возле скалы, метрах в двадцати от карандаша начинались густые заросли дикого малинника, колючего и непроходимого. И вот там, под слоем сухого мха, он и оставил прибор. За ночь с ним вряд ли что случится. Дождя не намечается, а зверьё эта штука и ни к чему. А утром, когда всё окончательно уляжется, он отправится за Викой. Но прежде заберёт из временного схрона антиграф. Обязательно. Без него завтра никак. Была ещё одна странность, всё сильнее напрягавшая мужчину. С первых же секунд возвращения домой он пытался выйти на связь с Викой, хотя бы услышать ее, почувствовать. Но у него ничего не получалось. А вдруг их с малышом нет в том доме? Вдруг было решено переселить фон Клодца от греха, то есть от него, Кая, подальше? И тогда семья Вики ее не найдет. А он найдет. Но сначала надо покончить с допросом Греты, смотревшей на него сейчас с очень странным выражением лица, то ли с уважением, то ли с подозрением, то ли со страхом. Получается, медленно протянула она, что ты можешь преодолеть воздействие защитных браслетов. Получается, что могу, только для этого меня надо очень сильно разозлить. Очень-очень обмануть, предать, подставить, спровоцировать, в общем. Кай снова помассировал виски. Грета, я дико устал. Давай продолжим наш разговор завтра. А что касается разгрома лаборатории, ты не подумал о том, что коллективная амнезия всех участников эксперимента могла быть вызвана именно их изобретением? И уничтожение информации следствием того же. Мы ведь не знаем, с чем именно заигрался наш Дитрих. — И теперь, похоже, не узнаем никогда, — поджала губы Грета. — Я вот одного не пойму, зачем ему понадобился твой пес? Для чего он поволок его на гору, столкнул оттуда? Надо было спросить, а потом уже... — Ты сейчас это всерьез? — саркастически приподнял бровь Кай. «Ладно, в одном ты прав», — женщина тяжело вздохнула и направилась к двери. «Нам всем надо отдохнуть. Завтра утром продолжим». «Обязательно». На этот раз Грета поступила с дверью цивилизованно, аккуратно закрыл ее за собой. Из последних сил Кай заставил себя подняться, повернуть ключ в замке и буквально на автопилоте добрести до кровати. Отключился он, похоже, на лету к подушке.